Глава 36. Мгновение я боролась шоком и инстинктивным импульсом обернуться, но каким-то чудом справилась, приказав себе сосредоточиться снова на чаше. «Я ничем не смогу помочь Лукину, так хоть не нужно терять драгоценное время, отвоеванное им». Пузырек с кровью Лены был с притертой крышкой. И я услышала отчетливый хруст, выдирая зубами пробку и одновременно зачерпывая воду из реки. Надеюсь, это все же треснуло стекло, хотя сейчас плевать на это. В спину снова толкнула, как в момент появления тех странных типов, что утащили сестру. И еще раз да так, что я чуть не расплескала воду и не промахнулась, выплескивая кровь в артефакт. Позади все так же крики «мат проклятия». Я, отбросив опустевший пузырек, перехватила как-то резко потяжелевшую чашу обеими руками и уткнулась взглядом в колышущуюся внутри темную жидкость, ожидая, ну... Не знаю какого-то сигнала, что процесс пошел, но тщетно. — Ты сломана, или... — пробормотала щурясь до замельтешевших цветных мушек. — Живее! Каркнул Данила, причем звук был такой, словно его реально душили. «Держись, Лукин!» «Мяруб инвиеву натиш, приказываю тебе!» Вот тут я опять замешкалась. «Чего я хочу?» «Вернуть мою сестру, да, но как вернуть?» «Сделать обратно моей мелкой такой, которой я привыкла, какой мы все ее знаем?» «Глухой, зависимой от нас, страдающей из-за этого настолько?» Насколько я здоровый человек, никогда, наверное, и понять до конца не смогу. Сторонящийся людей почти дикой. Для той Лены любой выход из дома без меня или мамы настоящие испытания, Потому что весь окружающий мир для робкой и мучающейся из-за своей неполноценности девочки – чужой и враждебный. Та Лена настолько зажата, что никто даже толком не замечал, насколько она у нас красива. Что отмерено такой Лени по судьбе? И самое главное ее ущербность, это ведь вина силы, что выбрала меня, обобрав Елену и, и мою покойную сестру, получается. Но новая Лена, кто она и что ждет ее? Она великолепная до дрожи, холодная, уверенная в себе, здоровая и... ей нужно пить кровь. Охотиться на других людей, убивать, возможно. А еще она очарована проклятым Петшей. И если просто убить его, пройдет ли это очарование? Или она возненавидит его убийц? Меня возненавидит. Как я могу знать, что под внешним слоем принудительного очарования не появилось и более серьезного чувства? И мне внушает отвращение именно мысль, что Лена больше не будет человеком, а стала некой... Что подлунной тварью, да Люда? Ничего не напоминает. Я хочу свою сестру Лену назад, потому что уверена полностью. Так нужно для нее, или потому что так нужно мне? В спину ударила воздушной волной особенно сильно, заставив покачнуться. Хорош сомневаться и тянуть раньше, рассуждать надо было. «Мяруб, Инви и Вунатиш, она же именуемая как Чаша Первого, приказываю тебе. Приказываю освободить тучья я живо с водой в тебе смешана. Ни чужая воля, ни магия, ни болезнь, любая над ней, пусть больше власти не имеет отныне и впредь. Рожденная Еленой Казанцевой, нареченная Мируной, свободна от всего. И одна вольна выбирать судьбой своей править». «Тварь! Я уже начала переворачивать чашу, как меня схватили и дернули к берегу. «Не смей!» Не мешкая больше, я опрокинула артефакт, успевая-таки вылить все в реку до того, как меня силой швырнули назад, выдергивая из воды и хорошенько прикладывая спиной о песок. Даже дух вышибла, а нога пешты, которую он поставил мне на грудь, не давала исправить положение и вдохнуть. «Как ты посмела, дрянь бесполезная, отобрать у меня мое!» Наклонился он, надавливая еще сильнее. Из-за багрового свечения глаз и верхней половины лица не видно. Зато зубище длинные и тонкие, как иглы, я разглядела прекрасно. Как и маячивших по бокам двух бледных здоровяков в ошейниках, как у псов, что извлекли меня из реки. «Ты немедленно прикажешь своим подельникам вернуть Мируну сюда!» «И отменишь сделанное, или я заставлю тебя так страдать, что ты будешь умолять, смерть. Огромное нечто черное, размыто стремительное, врезалось в него, снося и самого Петшу, и обоих его собачек. Мужики, что, видимо, и были теми самыми кровными рабами-людьми, которым вода ни нипочем, так и остались валяться на песке неподвижными». Сам главам сделал кульбит в воздухе и приземлился на три точки. На обе ноги, чуть коснувшись песка левой рукой. Оскалился еще пуще прежнего, зашипел и кинулся на Навия. Они шиблись с тошнотворным звуком и укатились в темноту. «Уф, Игнат Иванович, вы вовремя! Хотя я же не наблюдала за происходящим на берегу. И не знаю, может, он с самого начала уже в деле». Хватая воздух, которого усилия мегада кровососущего так не хватало, я перевернулась и попыталась вскочить, одновременно нашаривая взглядом и отлетевшую куда-то чашу, и осматривая поле боя. Секундой позже рядом появился некто. Ко мне потянулась рука с жуткими когтями. Новый воздушный толчок. Рядом с агрессором возникает один из тех плечистых незнакомцев, и пуф, исчезают оба. Испугаться не успела только раз моргнуть. Ведьмака не увидела, но из темноты откуда-то дальше по берегу доносился его голос. Точнее, матерное рявканье, и то и дело что-то сверкало и бахало, и на фоне вспышек мелькали разлетающиеся тела. «Будь ситуация другой, а я той прежней Людой Казанцевой, поразилась бы мультяшной сюрреалистичности всего этого». Ослепительные вспышки, вопли, резкие тени, изломанные тела в полете и на песке. Сейчас же на окраине сознания только мелькнула мысль, что, видать, тот, кто эти мультики рисует, хоть раз был свидетелем противостояния подлунных. Встать сразу не получилось, в голове так поплыло, что пришлось ограничиться подъемом на четверенькие. «И так пока сойдет». Тем более, что чаша обнаружилась всего в метрах четырех от меня, подмигнув многочисленными камнями в очередной вспышке света, сотворенной Лукиным. Я торопливо поползла по песку и сцапала уже артефакт, но тут же и зарала от боли. На мое запястье силой опустилась чья-то нога, отбивая его. А в следующую секунду я получила пинок в голову, едва успев только прикрыть чисто инстинктивно лицо. «Прошу прощения за эту грубость, госпожа Казанцева!» Произнес надо мной упавший на бок на песок бувье, быстро поднимая чашу с песка. «Поверьте, насилие над женщинами совсем не мой метод достижения желаемого». «Не поверю!» прохрипела, прижимая к груди поврежденную руку здоровой и садясь. «Бог с ним со мной! Но разве не для насилия над волей любимой якобы женщины?» Вы так стремитесь получить эту чертову железяку, что замучило чувство собственной ничтожности и неполноценности на фоне властной любовницы и захотелось поверховодить над ней, принизив хотя бы с помощью магии. «Не нужно думать, что ваших мизерных умственных способностей хватает для того, чтобы понять мои побудительные причины и замыслы на будущее, девушка». Презрительно процедил мак, вертя и осматривая чашу. «Спасибо за артефакт, госпожа Казанцева. И даже за первое его испытание. Что вполне себе могло закончиться крайне плачевно из-за скудности информации или погрешности переводов. Но теперь я вынужден откланяться. Вот, значит, как? Ну, хорошо, хоть не знала этого. И что же, бросите своего босса без помощи в такой момент?» Дернула я головой в ту сторону, откуда еще доносились жуткие звуки схватки главампа Вампа и Навия. «Если он не в состоянии сам одержать победу, то какой же из него босс?» Отмахнулся Рихар и вдруг вскинул и вытянул вперед руку, соединяя большой указательный палец с кольцом, в котором тут же заклубился огненный шарик. «Стойте, где стоите, майор Волхов!» Я глянула влево и действительно увидела Егора что как раз целился в район головы мага из пистолета. «Данному артефакту присвоен высший уровень опасности, Бувье. Вы издаете его мне немедленно, или я вынужден буду...» «Что?» — насмешливо перебил его маг. «Убить меня, застрелить!» «Да ладно вам, Волхов, мы оба знаем, что я успею ударить первым. И после стрелы вулкана вы будете однозначно мертвы. А даже попади вы мне чудом в голову!» «Это не гарантирует вам моего летального исхода смысл геройствовать». Шарик пламени незаметно подрос и стал тихо гудеть и потрескивать. «Я уже отослал коллегам сообщение о том, что ты завладел чашей, Бувье. Убьешь меня или нет, наши не оставят тебя в покое, пока не выследят и не прикончат». Явно не собирался отступать майор. За то время, пока они будут выслеживать, я много чего успею сделать». Обладая возможностями чаши, отмахнулся Рихар. «Так что опусти оружие и отойди, Волхов. И тогда ты еще поживешь и сможешь поучаствовать в моих поисках. Если, конечно, уже завтра. Не будешь у меня в услужении, как и все вокруг». «Фига себе у кого-то планы наполеоновские. А ты, глупая Люда, все любовь, любовь, прав, Лукин». Вместо ответа ему Егор обратился ко мне, впрочем, не меняя позы и не отводя оружие взгляда от противника. «Люда, ты в состоянии идти самостоятельно?» Я оперлась на здоровую руку, которую сразу лизнула речная волна. «Да», — ответила ему, незаметно подцепляя воду горстью. «Тогда вставай и уходи, может зацепить». «Водится текучая сила твоя могучая, преград не знающая, помоги». «Ветром воздухом лети, огонь ворога лютого погаси, изведи!» Торопливо сформулировала я приказ в голове и ощутила, как в кулаке стало очень холодно, и в кожу впились острые грани. Неправильное решение, Волхов! Раздраженно прокомментировал это маг и чуть двинул рукой, еще увеличивая свое огненное орудие, и оно сорвалось с его пальцев, а я разжала ладонь. «Ах, неправильное!» С ревом шар пламени понесся в майора, белая вспышка грохнул выстрел. Ледяные кристаллы взвиваются, и в мгновение ока, обращаясь острыми иглами, прошивают убийственный пламенный мяч, аннигилируя его в считанных сантиметрах от груди майора, что уже валится на бок в попытке уклониться и продолжая стрелять. Вспышка, вспышка, вспышка, грохот выстрелов сливается и исчезает. Бувье дергает и отбрасывает, он падает на спину. Егор же, наоборот, взвивается на ноги, выхватывает здоровенный нож и бросается к бувье. Наваливается, и через секунду я слышу влажное тошнотворное бульканье хрип и хруст. Когда Волхов встает, с его руки лезвие ножа капает кровь а тело мага оказывается обезглавленным. Куртка на груди майора таки пропалена насквозь, кожа под ней, наверное, тоже, потому что он болезненно кривится, направляясь ко мне. «Ты цела, Люда?» – спрашивает он. «Относительно». Отвечаю и в попытке опереться на песок натыкаюсь на холодный металл чаши. «Давай помогу встать». Протягивает мне руку Егор. «Нужно уходить, пока Навей совсем не разошелся, и вампы у него не закончились». «Данила!» Я начала озираться в тревоге, осознав, что уже не слышу его голоса и не вижу вспышек. Понятно, что на убийство мага ушло по факту всего 2-3 минуты, а то и меньше. Но на тех скоростях, на которых тут все происходит, этого хватит сто раз ведьмака растерзать. «Его хлысты успели раненного вытащить, успокойся, давай, надо поторопиться». Продолжил настаивать Егор, протягивая руку и извлекая одновременно из кармана фонарик. «Сейчас найду эту...» Творцом завещанного людские руки никогда не должна быть отдана. На свет солнечный во веки веков не должна быть явлена. Внезапно громко и отчетливо прозвучало в моей голове услышанное прежде, заглушая слова бывшего любовника. «Руки...» Скривилась я нарочито, судорожно соображая, как быть. «Помой, пожалуйста!» «Не до того сейчас!» «Пожалуйста!» Целенаправленно добавила я жалобности в голос, уже принимая решение и незаметно задвигая артефакт за спину. Волхов досадливо выдохнул, костеря наверняка чокнутую бабу за капризы, и повернулся к воде, присел, торопливо начав смывать кровь бувье. Я схватила чашу, вскочила, молясь, чтобы не рухнуть сразу же после удара по голове от бувье, и шагнула мимо него в реку, развернулась и бухнулась на колени лицом к лицу, роняя артефакт. «Что ты?» – начал Егор, отшатываясь, но я сцапала его за руку своей и чиркнула услужливо выстрелившими когтями второй по коже его ладони. Доля секунды, чаша опять у меня сразу с водой. И я успела подхватить в нее несколько капель его крови до того, а майор вырвался и отскочил. — Ты что задумала, отдай! Тут же кинулся он обратно, стремясь отнять кубок. Но я вскочила и пнула воду, отправляя в полет кучу брызг и закричав вслух. — Закрой, оборони, не навреди! И между нами встает стена изо льда. — Люда, ты что творишь? — орет Волхов и колотит по ней. — Освобождаю! — шепчу я в ответ. Моя сила, что все эти минуты не ощущалась чем-то отдельным от меня, внезапно настораживается, но я не даю ей времени. — Мяру, пинвиву, натиш, велю тебе. Человека, чья жива в тебе с водой земной смешана, а наложенных моей силой, освободить. — Нет! Взрывается в сознании, и над ним возмущение, мигом становящееся яростью. «Весь вред, причиненный вспять, обрати тягу, уничтожь силы, все до капли верни память, са. И тут сила мне врезала. Это было похоже на то, как если по мне всей и всюду вмазали одновременно, причем со всей дури, заставляя себя почувствовать адски опустошенной». Если бы содранная шкура могла бы как-то себя чувствовать, то это бы и было то, что прилетело мне. Куда там Бувье с его пинками? Как только перед глазами перестало вспыхивать, я заморгала и увидела, что ледяная стена стремительно оседает. Торопливо попятившись, я рухнула спиной в реку, позволяя подхватить себя и потянуть на глубину. Привычно закрутила, закачала, огладила, утешая, снимая боль и избавляя от пустоты. Но на этот раз от воды шла не радость, а скорее уж настороженное изумление. «Мяруб, инви, вунатиш, слушай меня!» — четко произнесла я у себя в голове. «Слушай и отвечай!» «Слушаю!» — прошелестело металлические. «Приказываю тебе отпустить все силы, которыми ты обладаешь, и перестать быть!» Нет твоей власти требовать такого только у Творца. Ладно, мы не горды и пойдем другим путем. Волей той, кто тебя призвал, и всей мощью воды текучей мне подвластной. Отныне имени я тебя лишаю. Я услышана. Услышана. Отзываться на любой зов. Людской ли нечисти, ли люди, любой запрещаю. Я услышана. «Услышано!» На этот раз в безэмоциональности металла мне почудилось. «Облегчение, что ли?» «Сокрыто будь до окончания времен, ни под свет солнца, ни под свет луны, никогда не смей явиться!» «Я! услышана! Услышана! Вот теперь это уже была радость. Радость освобождения. Я разжала руки, позволяя артефакту исчезнуть. И веля в воде сокрыть его навсегда. Ну его к черту с такими силами играться.